Глава 32. Лёша. Телефон чуть ли не выпадает из рук, когда слышу голос Вероники. «Неважно, пока где я. Лешечка. Переключаюсь на Нику. Она стоит чуть побледневшая и всматривается в моё лицо. Прикрываю динамик на телефоне. «Телефон дай!» — киваю на её карман, в котором видны очертания гаджета. Ника вопросительно выгибает бровь, но послушно тянется к брюкам. «Диктофон!» — шепчу, чтобы Вероника не услышала. Моя Ника кивает и протягивает мобильные с уже включённой записью. Подмигиваю ей, чтобы хоть как-то успокоить. Вижу же, что у неё нервное напряжение подскакивает. Немного даже дрожит. Включаю громкую связь и прикладываю указательный палец к губам. Я лучше перестрахуюсь. Хоть у меня в телефоне и есть запись разговоров, но такой шанс может больше не выпасть. Сам сворачиваю разговор и пишу Русу, что жена моя объявилась. «Лёшечка, как ты там?» «Ты у меня спрашиваешь? А ты чего сбежал то Ника обхватывает себя за плечи, но ловит каждое слово моей почти бывшей жены с жадностью. «Ну а что мне там делать? Ты же решил разводиться. Кстати, а где деньги, которые ты обещал?» Округляю глаза, стискиваю зубы до скрипа и перехватываю испуганный взгляд Ники, показываю большой палец. «Я в норме, насколько это возможно. А где мой развод, Вероник?» Постоянно проверяю, чтобы не прервалась запись. И проверяю, нет ли ответа от Руса. Но он, как назло, не читает пока мое сообщение. А я понятия не имею, в какую сторону двигаться в разговоре с Вероникой. «Ну, так он будет после того, как ты возместишь мне все мои страдания в браке». «Чего?» Повышаю голос, но быстро беру себя в руки, несмотря на то, что мне для этого требуется до хрена моральных сил. «Но у меня должна быть холодная башка, а Вероника из тех, кто может вывести из себя любого». А ещё я в последний момент напоминаю себе, что за дверью спит младенец, которого я бы и не хотел будить своим рёвом. «Я готова дать тебе развод хоть завтра, Лёшечка, но у меня есть условия». «Какие ещё, мать его, условия? Ты слышишь себя?» Чувствую, как на моей талии сжимаются руки Ники, и сразу становится намного легче. Тоже прижимаю её к себе, вдыхаю родной аромат и успокаиваюсь. Она рядом. «Конечно!» – жена, кажется, даже начинает веселиться – «Переведёшь мне деньги, и мы в разводе». «Да я тебя ни с чем оставлю». «Какие деньги? А о ребёнке ты вообще не думаешь?» Жена как-то истерически хохочет. «А зачем он мне нужен, Лёш? Он не справился со своей функцией, не привязал тебя ко мне». Ника прикрывает рот рукой и тихонько всхлипывает. Да даже у меня, взрослого мужика, от таких слов волосы на затылке встают дыбом. Ребёнок не справился. Охренеть же! «Ты ненормальная. Хотя погоди». И тут до меня доходит простое объяснение. «Ты знала, да, что ребёнок не мой?» «Конечно, знала!» В голосе жены слышатся истерические нотки. «Мы с тобой не спали последние полтора года. Откуда взяться ребёнку? Я просто воспользовалась когда-то твоим не совсем адекватным состоянием. И вот...» Она смеётся, и этот смех похож на смех какого-то маньяка. «И тут у меня в голове всё складывается». «Ну, конечно. Как я мог повести, что у нас с ней что-то было? Я же тогда решил немного расслабиться и отметить днюху с Русом». «Отметил мать его». «И тебе всё равно, что с ним будет?» Жена угукает, а мне кажется, мои глаза просто уже не в состоянии распахнуться ещё шире. Ника уже вообще трясёт от каждого слова моей жёнушки. «Можешь отдать его в дом малютки. Ты хоть знаешь, что с тобой будет за то, что ты оставила младенца в такой опасности?» «Ничего со мной не будет». «Тебе же нужен развод. Как пластинку заедает?» «Я его всё равно получу». Жена вздыхает. «Ну, сам подумай. Меня тебе не найти быстро. Пока время пройдёт, а там твой сын растёт без отца. Так что самое быстрое, оптимальное — выполнить мои условия». Сцепляю зубы. И тут от труса прилетает ответ, но читать его я не спешу. Внутренний голос вопит, что мне не понравится его ответ. Ника смотрит на меня вопросительно. Потом переводит взгляд на загоревшийся экран. Я вздыхаю и открываю послание от своего адвоката. И точно, каждое его слово заставляет внутренне содрогнуться. «Соглашайся на всё. Нам надо узнать, где она прячется». Задираю голову и изучаю потолок. Считаю про себя до десяти. «Что ты хочешь?» «Денег, Лёшечка! Денег!» Нараспев, выдаёт жёнушка. «Морщусь». «Куда, когда и сколько?» Тороплю её с ответами. Но эту так просто не взять, она слишком осторожна и не так наивна, как мне бы этого хотелось. «Нет, так не пойдёт. Я переговорю со своим человеком и потом ещё наберу». И отрубается, стерва. А я тупо пялюсь на телефон, не в силах поверить, что она вот так просто прекратила наш разговор, в котором мы, по сути, ни к чему не пришли. «Кошмар!» — моя Ника прикрывает рот рукой, и я вижу, как её глаза блестят от непролитых слёз. Ты слышал, что она сказала про собственного ребёнка? С ресниц срывается капелька и медленно ползёт по нежной щеке. Каждая её слеза всегда во мне отдавалась болью. И это не становится исключением. Усаживаясь на диван и тяну Нику к себе, на коленки. Зарываюсь в волосы и вздыхаю. Слышал, родная, и почему-то не удивлён. Она поднимает на меня слегка помутневший взгляд. И ты отдашь ребёнка? Сделаешь так, как она сказала? Лёш, прикусывает губу до да побеления. «Я не знаю, что делать с малышом, Ник. Это просто похоже на какой-то кошмарный сон. Я не справлюсь с ним сам, понимаешь?» Ника обхватывает мое лицо прохладными ладошками и заглядывает в глаза. «Такая родная, до ускорения сердца. Не выдерживаю и стискиваю ее талию. Прижимаюсь к ней грудью и дышу, дышу ее ароматом, который все мозги мне застилает. Я помогу. Леш, тебе нужно продержаться эту ночь, а я завтра утром кирюшку в сад и сразу к тебе». И она сделает. По решительно сжатому рту понимаю, что сделает. Наплюет на все свои дела и планы и примчится мне на выручку. И на выручку крохи, которого бросила родная мать. Иногда я не понимаю, за какие хорошие дела ты мне послана была, родная. Приглаживаю ее волосы. Ты же явно награда за что-то. Она смущенно улыбается и качает головой. А для меня награда то, что ты все же нас вспомнил и не отвернулся. Мотаю головой. Прислоняюсь к её губам ненадолго. Срываю невинный поцелуй. Никогда не откажусь. И не отказался бы никогда. Одну ночь. Продержишься? Сможешь. А я подумаю, как всё с Кирюшкой ускорить и как ему Артёма потом преподнести, а? Смеюсь. Но куда же я денусь? Не сбегу уж. Ника чмокает меня в губы и вскакивает на ноги. Я тебе сейчас всё расскажу и покажу. Идёт в комнату, где спит Артём. Бросаю на него взгляд, а в груди сердце сжимается в тугой комок. «Я не смогу его бросить, не смогу отдать в детский дом».